«Призрак Аббата» или «Искушение Морриса Трехерна». Глава 1 Действующие лица. «Как дела, Фрэнк? Вы, я смотрю, по своему обыкновению поднялись раньше всех. Червячок достается ранней пташке, майор. Под червячком вы подразумеваете прелестную Октавию?» Майор, нарочито хохотнув, занял кресло у камина, ведь именно к камину норовит подвинуться каждый англичанин. Собеседник майора метнул на него быстрый взгляд, выражение лица сменилось с взволнованного на безразличное, что потребовало усилий, и ответил: Подмечаете детали, майор, проницательный вы человек, лучше мне быть на чеку. А еще гости ожидаются? Я вроде бы слышал стук колес. Да, прибыли генерал Сноудон и его обворожительная жена. Морис Трехерн вернулся, пока мы гуляли. И я еще не виделся с ним, беднягой. Если все, что о нем говорят, правда, то ему не позавидуешь. Хотя вообще-то я не в курсе. А неплохо бы мне знать подробности, чтобы не допустить оплошность. Просветите меня, майор, будьте так любезны. У нас в запасе минимум полчаса до ужина. Сэр Джаспер пунктуальностью не отличается. Верно, вы вправе знать, если намерены попытать счастье с Октавией. Майор совершил рекогностировку в трех проходных гостиных. Вдруг там развесили уши, любопытный лакей или горничная. Все было спокойно, и майор вернулся к камину. Молодой Фрэнк Эннон тем временем успел растянуться на диване. Сообщаемое майором было для него крайне важно. «Наверняка вы слышали о завещании старого сэра Джаспера, Фрэнк». Бездетный холостяк, он собирался разделить состояние между двумя своими племянниками. Старик был с чудинкой. Поскольку титул причитался молодому Джасперу, он решил, что деньги получит Моррис. Тот был беден, а Джаспер и так богат, и в целом старый сэр Джаспер рассудил справедливо. Хотя мадам мэр весьма разгневалась, когда узнала. «Мадам мэр» — с французского «Госпожа-матушка». Но как же получилось, что Моррис остался ни с чем? О, здесь какая-то тайна, и в своё время я ее раскрою. Сначала все шло хорошо, а потом двоюродные братья Джаспер и Моррис, плывя на яхте, попали в шторм. Чуть ли не ценой собственной жизни Моррис спас Джаспера. Подозреваю, для него лучше было бы сгинуть в пучине, чем остаться жалким калекой». ибо последствия травм, чрезмерное напряжение силы, дурной уход привели к параличу нижних конечностей. И вот результат. Красивый, одаренный, энергичный молодой человек прикован к проклятому инвалидному креслу, будто дряхлый старец. «И как он держится?» — спросил Эннон, когда майор тряхнул седой головой, ибо на последних словах в его голосе появилась предательская хрипотца. «С философской стойкостью, Фрэнк!» Он слишком горд, чтобы демонстрировать отчаяние, ведь все его надежды потерпели крах. Слишком великодушен, чтобы жаловаться, ведь Джаспер страшно переживает за него. И слишком храбр, чтобы его обескуражило несчастье, которое многих довело бы до безумия. А правда, что сэр Джаспер, зная об этом, изменил завещание, и все до последнего пенни досталось его молодому тёзке? В том-то и загадка. Мало того, что старик обделил беднягу Морриса, он еще и составил завещание таким образом, что молодой сэр Джаспер не вправе передавать деньги, а в случае его смерти весь капитал получит Октавия. Наверное, сэр Джаспер выжил из ума. Чем иначе вызвано это дикое решение — оставить Морриса без гроша после того, как он потерял здоровье из-за преданности кузену? Неужели Моррис чем-то оскорбил старика? Это никому не известно. Моррис не представляет, какая вожжа попала под хвост дядюшки, а сам он не дал объяснений и умер вскоре после трагедии на море. Молодой Джаспер едва вступил в права наследства, забрал кузена к себе в дом и обходится с ним, как с любимым родным братом. Джаспер, несмотря на свои недостатки, благородный молодой человек. Он поступил по справедливости, чем углубил мое к нему уважение. С чувством закончил майор. Что станет делать Моррис теперь, когда военная служба для него заказана? Эннон, поглощенный рассказом, давно уже сидел на диване прямо. Надеюсь, женится на Октавии и получит то, что ему причитается. План великолепный, но мистер Трейхерну может воспротивиться, заметил Эннон, вставая с дивана, и глаза его сверкнули. А вот это вряд ли, если, конечно, никто не вмешается. Женская жалость сродни любви, а мистер Эхер сочувствует своему кузену. Даже родная сестра не явила бы большей преданности. Вдобавок, Моррис хорош собой и всячески одарен. Так что нетрудно предугадать развязку, если, как я уже сказал, никто вторично не разрушит надежды бедного Морриса. А вы на его стороне, майор, как я погляжу. И намеки ваши мне понятны. Отойдите, мол, Фрэнк, не мешайте. «Сердечно благодарю. Но поскольку Моррис Трехерн слывёт человеком, одаренным многими необычными талантами, я считаю, что мы с ним равны, несмотря на его увечки. Нет, даже не так. У Морриса преимущество, ведь мистер Трехерн жалеет его, а значит, мой соперник имеет в лице жалости мощного союзника. Я буду играть в открытую, и не отступлюсь без попытки завоевать женщину, которую давно люблю». Эннон с решительным видом взглянул на майора, чьи проницательные глаза прочли на его лице то, в чем сам Эннон признался себе совсем недавно. Майор Ройстон внимал ему с улыбкой. Потом до его слуха донеслись звуки шагов, и он произнес. «Старайтесь, старайтесь! Все равно Моррис победит!» «Посмотрим!» — сквозь зубы процедил Эннон. Вошел молодой сэр Джаспер, хозяин дома. и тему, разумеется, пришлось закрыть. Слова майора так и отдавались в мозгу Эннана, однако ему было бы вдвое больнее, зная он, что их конфиденциальный разговор подслушивали. По другую сторону громадного камина была дверь, ведшая в комнаты, которую в недалеком прошлом занимал старый сэр Джаспер. Теперь здесь обитал Моррис Трехерн. Он как раз вернулся из Лондона, где консультировался с одним именитым врачом. Почти бесшумно проследовав к себе, отдохнув и переодевшись к ужину, Морис Трехин в легком кресле каталке проехал в библиотеку, а как раз туда и открывалась занавешенная дверь справа от камина. Трехерн был готов появиться, как только спустится его кузен, когда заговорили майор и Эннан. По мере того, как продвигался этот разговор, отлично слышный Трехерну на его обыкновенно бесстрастном лице ярость сменилась болью. Горечь вызовом. Когда же почти злобно процедил свое «посмотрим», реакцией стала язвительная усмешка. Трехерн стиснул бледную кисть в кулак и потряс им, как бы говоря, «Дух мой не сломлен, хотя за год физические страдания и ослабили мой некогда сильный организм». Лицо Морриса Трехерна ни в коем случае не было ординарным. Он имел правильные черты, характерные для людей высокомерных. На чистый лоб в беспорядке падали темные кудри. Взгляд отличался редкой проницательностью. Худощавый от природы, а теперь еще и изнуренный болью, Трехерн сохранил врожденную грацию, равно как и мужество, благодаря которому он, столь честолюбивый, успешно скрывал глубокое отчаяние, и сносил свое несчастье с философским оптимизмом, который действует на чувства окружающих куда сильнее, нежели вид человека, полностью поглощенного страданиями. Тщательно одетый, без единого внешнего намека на увечья, если не считать кресло-каталки, Трехерн держался непринужденно и воплощал собой спокойствие. Совсем не так держится тот, чей удел — остаться калекой до конца дней. По мановению руки кресло неслышно подъехало к занавешенной двери, но в эту секунду сзади раздался возглас. «Подожди меня, кузен!» Трехерн развернулся. К нему спешила юная девушка. Радостно улыбаясь, она взяла его руку и промолвила с легким упреком. «Ты снова дома, а мне не словечко. Я бы и не знала, если бы случайно не услыхала прекрасную новость». «Что за новость, Октавия?» Трехерн поднял взгляд, и его пронзительные глаза сверкнули новым чувством. Однако открытое лицо юной кузины хранило прежнее выражение, когда она с нежностью «так ласкают детей», отвела с его лба тёмные кудри и отвечала мешкая: «Самая лучшая новость для меня! Когда ты в отъезде, дом будто пустой. Ведь Джаспер вечно занят своими лошадьми и собаками, а мы с мамой слоняемся, как непрекаянные. Ну, Моррис...» «Что тебе сказали доктора?» «Кстати, ты мог бы и письмом сообщить?» «Есть слабая надежда, только нужны время и терпение. Помоги мне в моем ожидании, милая, помоги мне». Щекою Трехерн, словно ища поддержки и ласки, прильнул к нежной ладони, что лежала в его руке. Хотя Октавия просияла, очень от этого похорошев, Ее глаза наполнились слезами. Ибо ей одной кузен давал понять, что страдает — и к ней одной обращался за утешением. «Конечно помогу! И сердцем, и действием! Хвала небесам за надежду! Она не напрасна, поверь мне, Морис! А вот вид у тебя усталый. Может, не стоит маяться в столовой с чужими людьми. Давай лучше я принесу тебе вкусненького прямо сюда!» Смущаясь, добавила Октавия. «Спасибо. Я предпочел бы поужинать в обществе. Это мне на пользу». Вдобавок, если я останусь у себя, Джаспер сочтет, что должен быть при мне. Я одевался в спешке. «Проверь, нет ли погрешностей в моем костюме, моя маленькая сиделка». Октавия окинула кузена внимательным взглядом, поправила на нем шейный платок, пригладила непослушную прядь волос и с очаровательной материнской заботливостью заключила. «Мой мальчик всегда элегантен, и я им горжусь. Ну что ж, пора». Октавия уже хотела отвести штору, но тут услыхала голос за дверью и быстро спросила. «Кто это там?» «Фрэнк Эннон. Разве ты не знала, что он приглашен?" отвечал Моррис, внимательно глядя ей в лицо. «Нет, Джаспер мне даже не намекнул. Зачем он пригласил Эннана? «Чтобы порадовать тебя». «Порадовать? Да ведь Джасперу известно, до какой степени Эннон мне противен». Вот удача, что я надела платье ненавистного ему цвета. Надеюсь, теперь я защищена от упреков. Пускай с ним любезничает миссис Сноуден. Ты знаешь, что генерал приехал?» Трехерн улыбнулся довольный, ибо ни намека на девичье смущение или радость не обнаружил на лице Октавии. Она приоткрыла дверь, и Трехерн, наблюдая, как она подглядывает в щелку, думал. «Эннон прав». «У меня действительно перед ним преимущество, и я его сохраню любой ценой». «Матушка спустилась. Пойдем, сказала Октавия, когда в гостиную вплыла осанистая пожилая леди. Кузен с кузиной появились вместе. Эннон, раскланиваясь перед «Мадам Мэр», так близкие называли хозяйку дома, косился на эту парочку. Еще больше похорошела». пробормотал Эннон, задержав взгляд на девушке, которая действительно была в полном цвету. Одетая в шелковое платье персикового оттенка, раскритикованного в свое время Энноном лишь потому, что его похвалил соперник, Октавия вызывала ассоциации с Розой. Она обернулась, чтобы ответить майору, и Эннон, глянув на Трихерна, нахмурился, не в силах состроить более дружелюбную мину. Ибо красивое, бледное, словно изваянное из мрамора лицо, ничуть не подурнело по причине недуга. Проницательные глаза горели, и вообще, всем своим видом, Моррис Трехерн говорил, что в нем живы и сила интеллекта, и несгибаемая воля. Сторонний наблюдатель непременно воскликнул бы, «Этот человек ежедневно сносит крестные муки, ведь он искалечен и прикован к коляске». Если так будет продолжаться, он либо сойдет с ума, либо умрет. «Генералы, миссис Сноуден!» — объявил в эту минуту лакей. Все умолкли и отвлеклись друг от друга, чтобы приветствовать вновь прибывших. В дверях, опираясь на руку неописуемо восхитительной женщины, стоял немощный седой старик. Его супруге не исполнилось еще и тридцати. Высокая и превосходно сложенная... Она имела черные брови в разлет и магнетический взгляд. Волнистые темные волосы были собраны в тяжелый узел, перехваченный золотой лентой. Винно-красное бархатное платье со шлейфом оставляло открытыми шею, плечи и руки, ослепительной белизны и прекрасной формы, где сверкали золотые украшения, выполненные в античном стиле. С первого взгляда было ясно. Эта женщина холодна и надменна. Она из тех, кому поклоняются, а не из тех, кого удается покорить. Однако более внимательный наблюдатель заметил бы линии, оставленные глубоким страданием. А за вуалью надменности угадал бы горе волевой женщины, несущей тяжкий крест. Никто, впрочем, не дерзал выказать жалость или участие, ибо миссис Сноуден. заранее уже одной своей манерой держаться, отметала подобное чувство. И в ее мрачных очах таилось презрение к себе самой, пополам с нарочитым игнорированием возможного осуждения со стороны окружающих. Вопреки красоте, грации и холодной любезности, эта необыкновенная женщина казалась трагической героиней. Легкая улыбка раскрыла ее уста, когда она приветствовала общество. когда же ее супруг уселся подле леди трехерн миссис сноуден подняла голову и испустила долгий вздох словно временно сбросила свое бремя и ненадолго сделалась свободной сэр джаспер уже стоял рядом с ней уже что-то говорил а она внимала переводя взор с одного лица на другое кто у вас в гостях спросила миссис сноуден тихим густым голосом который звучал как музыка «Вон те двое — моя сестра и мой двоюродный брат. Возможно, вы помните Тавию ребенком. Сейчас она подросла. Моррис с недавних пор стал калекой, но нет в мире человека благороднее». «Понимаю». Взгляд красавицы смягчился от сострадания к одному кузену и восхищения другим кузеном, ибо она знала факты. «Вон там майор Ройстон, друг моего отца, а с ним Фрэнк Эннон, мой друг. Вы знакомы?» — спросил сэр Джаспер. — Нет. Тогда позвольте мне осчастливить Эннона, представив его вам. — Попозже. Сейчас я предпочла бы поздороваться с вашим кузеном. — Благодарю. Вы очень добры. Я схожу за ним. — Нет, стойте. Я сама подойду к нему, — сказала миссис Ноуден, лицом и голосом выражая чувства, в каких никто ее и не заподозрил бы. «Извините, это его оскорбит, ведь мой кузен не терпит жалости и держится за все обязанности и привилегии джентльмена, на которые способен физически. Он горд. Давайте доставим ему удовольствие». Миссис Сноуден молча кивнула, и сэр Джаспер зычным голосом с непосредственностью будто обращался к совершенно здоровому человеку, крикнул. «Моррис, я хочу оказать тебе честь, поспеши!» Гадая, о чем это говорит кузен, Трехерн бесшумно пересек гостиную и был явлен прекрасной миссис Сноуден, причем сам ничем не выказал ни смущения, ни неловкости. Сэр Джаспер из деликатности удалился. Едва он повернулся спиной обоих, Морриса и миссис Сноуден, постигла метаморфоза. В лице Трехерна учтивость сменилась почти мрачным выражением. Улыбка миссис Сноуден растаяла, Ее лицо до самых бровей покрыл румянец, а в вопрошающем взгляде вспыхнула мольба. Как вы посмели приехать? выдохнул Моррис. На этом настаивал генерал. И вы, бедняжка, не смогли уломать его. Я не приемлю жалости так же, как и вы. Глаза миссис Сноуден вспыхнули, затем огонь был погашен слезами, а голос, утратив гордыню, стал заискивающим. Простите меня. Я жаждала увидеться с вами с тех пор, как вас постигло несчастье, и поэтому посмела приехать. Вы будете вознаграждены. Вот, полюбуйтесь, перед вами калека, которому, быть может, суждено оставаться таковым до конца его дней». Трехерн развернул свое кресло, спиной к остальным гостям и, горько усмехнувшись, откинул мех с колен. Миссис Ноуден увидела бесполезные ноги, которые помнились ей сильными и быстрыми. Ее передернуло. Побледнев, она простерла руку, чтобы остановить Трехерна, и с жаром прошептала. «Нет, нет! Зачем вы так? Вы ведь знаете, я не желала быть жестокой, не хотела напрасно причинять боль никому из двоих. Тише, сюда идут!» Едва слышно перебил Трехерн и добавил обычным голосом, возвращая богатый мех на место, разглаживая его. «О, да, шкура ценнейшая. Это подарок Джаспера. Кузен балует меня, он великодушен и щедр. Октавия, чем могу служить?» «Ничем, спасибо. Я только подошла напомнить о себе миссис Ноуден, если она позволит. О, я не забываю счастливых лиц и прелестных картинок. Два года назад я видела вас на вашем первом балу и жалела о том, что сама уже не юная барышня». Говоря так... Миссис Сноуден пожала робко поданную ей руку и улыбнулась, глядя в оживлённое личико Октавии. Даром, что сумрак ее собственных глаз усугубился, когда она встретила ясный девичий взор. «Как добры вы были тогда ко мне! Как терпеливо слушали мою болтовню о родных, о кузене и всяких пустяках! Вы просто осчастливили меня своим вниманием! Я скучала по дому, а с поделиться не могла, Она таких излияний не терпит. Это было еще до вашего замужества, и вы, королева Бала, хотя и блистали, но нашли чем подбодрить меланхоличную девушку. Это лишь доказывает, какая добрая у вас душа, миссис Сноуден. Красавица побледнела так, что даже губы стали белыми. Морис тарабанил пальцами по подлокотнику своей коляски. Октавия, ничего не замечая, продолжала щебетать. «Жаль, что генерал так сдал в последнее время». Впрочем, осмелюсь предположить, что вы находите большое счастье в заботах о нем, ведь так приятно быть полезной тому, кого любишь». Не умолкая, Октавия склонилась над своим кузеном, чтобы вернуть ему обороненную перчатку. От восторженной улыбки, которая сопутствовала этому жесту, румянец миссис Сноуден стал гуще, а в глазах, что вроде бы смягчились, вспыхнули искры. Кривя рот она промолвила с сарказмом. «Да, сколь приятно». посвятить кому-то свою жизнь, считать наградой благодарность. Молодость, красота, здоровье и счастье — ничтожные жертвы, если утешаться мыслью, что твоими усилиями прозябание бедного страдальца не столь невыносимо. Октавия угадала яд в напыщенной фразе, смутилась и отошла. Моррис улыбнулся и произнес, переведя взгляд с кузины на миссис Ноуден. «Как хорошо, что моей маленькой сиделке по душе такая работа. что она не видит в ней жертвенности. Мне повезло. Я сделал удачный выбор. Надеюсь, дальнейшее не явит, что вы ошиб...» Фраза не была закончена, поскольку в этот момент объявили, что кушать подано. Сэр Джаспер подхватил миссис Сноуден и повел ее в столовую. Эннен предложил руку мисс Трехерн, однако та с жестом, означающим отказ, холодно произнесла. «В столовую меня всегда сопровождает мой кузен. «Сделайте одолжение, составьте пару майору». Легкая рука легла на подлокотник кресла каталки, и Октавия, сердито поблескивая глазами, проследовала к столу. Эннон нахмурился и ретировался. «Пора ужинать, майор», — сказал он резко. «А чем это вы заняты?» «Да так, подмечаю детали».